Третья. Время ничего не лечит, твои кошмары навсегда с тобой, и ни конца, ни края не видно. Эта ночь, как и день, не дали мне выдохнуть спокойно. Моим разумом овладел кошмар. Всё тот же, не новый, и от того ещё страшнее. Я бегу по лесу и очень знакомому, но вспомнить место не могу, словно дежавю. «Бегу. Очень быстро бегу». А позвоночник оплетает чувство опасности, смертельной опасности, нервы натянуты до предела. Я не знаю, кто гонится за мной и что происходит, а в голове только одно. «Беги! Не останавливайся! Беги! Должна выжить!» Инстинкты хлестали плетью, гоня вперед. На этом мой сон всегда заканчивался. Но не в этот раз. Я осознаю что в боку колет жгучей болью. Ранена. Приходит ко мне осознание. Руки в крови. Моей крови. Мои инстинкты притупились, а вокруг темнота. Теряю четкость картины, и из-за этого мой бег замедляется. Я теряю силы. Не смогу долго бежать, но бегу, пока могу. И не сдамся просто так никогда. Мое тело подбросило на кровати, и я не понимала, где я. Ведь только что бежала в лесу. Этот кошмар был очень ярким, словно всё происходило наяву. «Боже мой, так и свихнуться недолго!» Пробурчала я себе под нос. От осознания, что это всего лишь кошмар, меня начала отпускать дрожь. Всего лишь сон. Игра моего больного подсознания. Я достала блокнот из тумбочки и записала сегодняшний кошмар. Я всегда записываю сны, даже не знаю почему но это помогает мне осознавать, что это всего лишь сон. И так я отслеживаю все закидоны моего подсознания. О, Боже! Вся кровать мокрая от пота и постельное белье с одеялом раскурочены, будто я наяву бежала. Даже голова мокрая. Снова мыть придется. Еще и уборку нужно делать. Холодный душ не помог прийти в себя. Еще только утро, а я словно разбитая кружка. Голова гудела, страхи одолевали, не давая покоя. «Кто бы знал, как я устала бояться всего!» «Вдруг раскроют, а что, если ночью плохо замела следы в головах этих нелюдей?» Вспомнив о них, меня снова замутило. Ну и мысли у них были. А воспоминания еще хуже. По ним можно фильмы ужасов снимать. «Да, я была не первой их жертвой, но успокаивала одно. Все они живы. Но после того, что они с ними творили, Как же тяжело этим девушкам. Ещё неизвестно, может, для некоторых смерть стала бы благословлением. В животе заурчало. Я редко завтракаю. Но ночной кошмар потрепал меня изрядно. И чёрт, холодильник пуст. Словно мышь там всё-таки повесилась. Один плюс — еды мне нужно очень мало. В принципе, она мне вообще не нужна, особенно после кормления. Но если ущемлять себя нормальным питанием, для моей сущности еды будет нужно очень много. Ну что, забег до магазина. Тем более у меня сегодня почти выходной, пятница. С вечера пятницы по вечер субботы шабат. У евреев выходной, у всех выходной. Только к восьми вечера в субботу всё и откроется. Нужно провести это время с пользой. Составила список продуктов и пошла одеваться. Надела бежевый шикарный комплект нижнего белья. Очень приятный цвет. Белое платье-футляр, красный тонкий поясок, красные туфли-лодочки и миниатюрная сумка из новой коллекции моего любимого бренда, тоже классического красного цвета. Идеально! Перед выходом улыбнулась своему отражению в зеркале. В магазине было полно народу. Все пытались закупиться перед субботой. Но даже это мне не испортило настроение. Я не остановилась только на продуктах, а еще нехилый шопинг себе устроила. Особенно надолго застряла в магазине нижнего белья. Это моя слабость. У каждого из нас есть маленькие слабости, не так ли, девочки? Моя машина была забита до отказа, но я даже и не планировала останавливаться. Вошла в раш, так сказать. Меня ждал книжный. В этот раз нужна классика. Под неё легче засыпать, даже снотворное рядом не стояло. Когда я уже подъезжала к дому, моё настроение испортил телефонный звонок. «Катерина» высветил экран телефона. Меня охватило чувство тревоги. Что-то случилось. «Отец!» «Алло, Катерина? Что-то случилось с папой? Не молчи!» Моя тревога ещё ни разу не подводила меня. «Привет, Диана! Срочно приезжай домой!» Это было все, что она мне сказала, так как потом в трубке были лишь гудки от боя вызова. Я со злостью ударила по рулю. В прострации занесла все покупки домой и быстро разобрала. «Что это было, твою мать? Столько лет молчания тут на тебе такое!» Вылетела из дома пулей и быстро поехала до работы, где на входе меня встретил Саша с приветливой улыбкой. Охранник Саша был спортивного телосложения и очень красив. Его все за глаза Алёшей называли. За немеренную силу и такую же глупость. А что? Мастеру по боксу он не всегда пригоден. Прям русский богатырь. «Привет, я к Майклу. Он у себя?» Спросила Яна бегу. Его сонный и потрепанный вид красноречиво говорил о бурной ночи. Да, он тот еще шалопай, еще и без грамма ответственности. «А, здравствуй, Диана! У себя, но...» Не в духе. Утром камеры проверяла и отчетность. Что-то, наверное, не так. Солнце. Может, ты его успокоишь? Он с тобой шелково становится, да еще как. Его выражение лица было умоляющим. Лютует, значит. Саш, не переживай, я разберусь, если проблемы в работе. Пошла в сторону кабинета и резко остановилась. Камеры. О нет. Да блять! Как я могла забыть про камеры? Все кончено, нужно бежать. Я развернулась к выходу. Так срочно покупаю билет на ближайший рейс и сваливаю. У меня заребило в глазах. Мимо Саши я просто пролетела и, ускоряясь, побежала к машине. Я уже заводила трясущимися руками машину, когда резко зазвонил телефон, чуть не доведя меня до икоты. «Майкл». Около минуты я просто смотрела на телефон, не решаясь принять звонок. «Может, стоит с ним поговорить? Он хороший друг». А может, это из-за моих чувств к нему так кажется? Ведь все мы, девушки, одинаковые, когда влюбляемся или испытываем симпатию. Хорошо, я попробую ему довериться. А как ему всё объяснить? Да как такое вообще можно сказать человеку? Но нужно ответить на звонок и попробовать объяснить, прося его сохранить всё в тайне. Я не хочу бегать всю жизнь. Да, нервным голосом ответила я. «Не вздумай сбежать, и сейчас же иди ко мне!» И он скинул вызов. По его голосу я поняла. «Сделаю еще хоть шаг, и мне нужно будет заказывать гроб». Я чувствовала его силу. Есть такие люди, которые взглядом могут к месту пригвоздить. Подходила я к его двери с очень печальными мыслями. Нервы сдавали свои позиции. «Может, все-таки сбежать? Ему меня все равно не догнать?» Если что, ведь он человек, хотя от него и исходит что-то странное. Смысл? Не смогу же я постоянно от него бегать. И теперь мне даже интересно, что он увидел. «Идиотка, идиотка, идиотка!» Ругала я себя. Я постучалась и услышала злобное «Войди!». Я открыла медленно дверь, вошла, боясь поднять на него глаза. Его кабинет был обставлен со вкусом, в классическом стиле. Ничего лишнего. Мебель из добротного дерева, сделанная на заказ, и ничего вычурного. У него не было мании величия, и он не пытался казаться лучше, чем он есть. Хотя куда еще лучше-то? Костюмы тоже не брендовые, но качественные, сделанные на заказ. Хотя он будет и в балахоне выглядеть великолепно. «У тебя сегодня выходной. Что-то случилось?» «А то тебя иной раз отсюда и поганой метлой не выгонишь». Ничего угрожающего и намёка на камеры. Решил делать вид, что ничего не знает. Или, может, он не знает. Хотя зачем ему тогда звонить мне и говорить, чтобы не сбежала? У него окна выходят на парковку. Может, увидел, что я приехала, а к нему не зашла? Мыслей и вариантов в голове был целый рой. Я взяла себя в руки и начала вести себя, как обычно — Ведь лучшая тактика — включить дуру. А то, что двоих вырубила, так я уже это не раз проворачивала в баре. Да, факт, у страха глаза велики. «Ну, сначала привет, суровый босс. Снова страх на подчиненных наводишь. И не стыдно тебе?» С кокетливой улыбкой произнесла я. «Привет!» Получила я такую же улыбку в ответ. «А во-вторых, по тебе соскучилась, вот и приехала». «Да и позвонили, нажаловались на тебя». Майкл усмехнулся. «Ну ладно тебе, какая реальная причина твоего приезда?» «Мне жаль тебя огорчать, но мне нужен отпуск на неопределенный срок». Его глаза нахмурились, жестко сдвинулись брови. Этот всегда приветливый и улыбчивый мужчина немного вселял страх. Если бы увидела его впервые, подумала бы, что он демон. Но рядом с ним... Я всегда чувствовала себя под защитой. «Напарник, ты меня удивила! Браво!» Он мне зааплодировал. «Сегодня первый выходной за пять месяцев, и то из-за учебы. Если не считать каждую субботу, но это всеобщий выходной. И первый отпуск за семь лет. Я, если честно, думал, ты робот. Ах да, каждый год ты пропадаешь на три дня» а возвращаешься, как будто с каторги». Он посмотрел на меня так, что я чуть как на духу ему всё не выложила. «На этот раз недели на две, может, больше. Как только сама узнаю, сообщу сразу же. Мне ещё нужен твой самолёт. Нужно вылететь срочно, а ближайший рейс до Питера только через два дня. Мне нужно было занять себя чем-либо, и я пошла налить себе кофе. Этим я старалась скрыть нервное напряжение». «Это замечательно!» Поедем вместе, мне тоже нужно в Питер. Я моментально напряглась, а вот он, наоборот, расслабился и вытянул ноги под столом, откинулся на мягкую спинку стула и с хищной улыбкой стал меня разглядывать. Я не говорила, что конечная точка — Питер, а лишь то, что мне там нужно быть уже завтра. Так что там наши дороги разойдутся. Я засмотрелась на его большие и сильные плечи. «Может, хватит врать? У меня есть твое личное дело и полное на тебя досье». В миг Майкл стал серьезен. Его глаза сузились. «Ты следил за мной?» Кружка в моих руках чуть не лопнула. «Ты никогда не рассказывала о себе. Сколько бы я ни пытался тебя разговорить, первый твой отъезд стал для меня неожиданным сюрпризом. Думал, ты решил оставить меня одного вариться в этом дерьме. Твой отец и сестра...» «Почему ты никогда мне не рассказывала о них? Я думала, у тебя только бабушка». «Сестра? Что за бред? Кое в чем ты ошибаешься? У меня нет сестры. Плохо работаешь». «Так ты не знаешь? Или дурака из меня делаешь? Хотя, скорее всего, дуру делают из тебя». Майкл, прищурившись, посмотрел на меня, что-то решая для себя. Достал из ящика в столе папку с документами и протянул ее мне. Екатерина Возницкая, мать Валерия Возницкая. Написала отказ от дочери, причина неизвестна. Ничего подробнее выяснить не удалось. А следом у Валерии Дориана появилась ты, Меридиана Рейс. А кто отец Катерины? Нашла в себе силы спросить я. Неизвестно. Я достала из папки фотографии, на которых была вся моя семья. В горле появился ком, руки затряслись, словно у алкаша. Мне хотелось разрыдаться, ведь у меня была всего одна единственная мамина фотография. Медно-рыжие волосы Катерины, только тусклее, чем мои. Обычные зелёные глаза, словно мамины, смотрели на меня с фотографии. Милые морщинки в уголках глаз и губ делали её сходство с мамой невероятным. Я почувствовала себя идиоткой. Почему я раньше не заметила сходство Катерины с мамой? Ее взгляд обжигал меня через фотографию, словно в душу посмотрела и укорила меня, говоря «Ай-яй-яй, ай, ай, как же ты меня не признала!» И вот еще один вопрос. Почему отец скрыл от меня родную сестру? Он не поставил меня в известность. Когда я приезжала ненадолго в Питер, я даже не здоровалась, заходя домой и забирая почту или вещи. Я думала, что Катерина — сожительница Дариана. А все вот как оказалось. Он заставил меня испытывать к ней злость и неприязнь. Папа никогда не изменится. Мысли путались так, что аж голова заболела. Снова боль и дикая обида на самого родного мне человека. Ведь это больно ненавидеть человека, которого любишь. И наоборот. У меня все слова застряли в горле. И Майкл взял всю инициативу на себя, разрушая мой шок. «Утром вылетаем в семь, но за тобой я заеду к пяти. Ты пока подготовь все документы и назначь управляющего на время нашего отъезда. И прошу, выспись, а то у тебя такой вид, словно только что переболела гриппом». «Благодарю, Майкл, за помощь и до завтра». Из его кабинета я вышла в полной прострации и еле как взяла себя в руки. Нужно очень многое сделать перед отъездом. На подготовку документов, приказов, списков, накладных и инструкций у меня ушло около трех часов. Я позвонила Оксане, чтобы приехала на работу. Нужно с ней поговорить. И вот я дура, напугала её, не объяснив всей ситуации. Это я поняла, когда в мой кабинет входила эта миниатюрная брюнетка с настороженными карими глазами и с поджатыми губами, которую всю трясло. Она сильно нервничала, и я не только видела, но и хорошо чувствовала. «Присаживайся, Оксана. У меня к тебе есть большая просьба». «Диана, что случилось? У меня проблемы по работе?» «Нет, успокойся, всё хорошо. Я могу даже сказать, что всё у тебя замечательно с работой. Я с Майклом улетаю в Питер на пару недель по бизнесу. На время нашего отсутствия хочу поставить себя администратором». От моих слов у Оксаны открылся в изумлении рот. Ты во многом разбираешься и имеешь соответствующее образование. Работаешь ты здесь давно, и все тебя уважают, как и ты других. Диана, а ты уверена, что я справлюсь? Я бы не предлагала тебе эту должность, и тем более это временно. И не переживай, все инструкции я тебе расписала и подготовила, все документы и графики поставок и заказов с номерами телефонов. Твоя работа будет оплачена в тройном размере. Это хорошие деньги. И с разносом бегать не придется, к тому же. Всю бухгалтерию пришлешь мне на почту, если в этом будет такая необходимость. Я разложила перед ней папки с документами. А теперь ознакомься с документами. Тут ты найдешь все, что тебе необходимо. Все способы связаться со мной или с Майклом я тоже расписала. Олли придет утром в воскресенье, и как снимать кассу он тебя научит. Если есть вопросы, задавай. «Нет, Диана, я все поняла. Не переживай». «Вот и отлично. Иди домой и высыпайся. Малышке нужна здоровая и отдохнувшая мама». «Она? Ты думаешь, будет девочка?» Ее лицо просияло счастьем, а до меня вот дошло, что в последнее время я слишком часто туплю и болтаю. Ну, очень много лишней информации. «Ах, да, чуть не забыла!» Решила перевести я тему. Тут номера счетов для оплаты и расписания, когда и куда вносить тот или иной перевод. Я протянула ей банковскую, корпоративную, безлимитную карту. Она неименная. Это рабочая карта для хозяйственных и представительских расходов. Мы болтали еще около часа, и я понимала, что не ошиблась в своем выборе. Она точно справится, и тем более я хоть и не остро чувствую эмоции и энергетику людей, но в Оксане сразу видна невероятная сила. Домой я приехала почти за полночь, давала распоряжения, обзвонила всех и устроила собрание, небольшое, чтобы вести всех в курс дела. Работа помогла отстраниться от переживаний. Но стоило мне лишь переступить порог квартиры, меня словно силы покинули. Раздевшись прямо на пороге, я направилась в ванную комнату. Мне нужно выпустить эмоции». Высыпала в ванну половину упаковки сушеной ромашки и открыла кран только с горячей водой. Пошла собирать вещи. Это недолго. Возьму с собой только базовый гардероб. Синие джинсы, две белые футболки без дизайна, классический костюм черного цвета, брюки плюс пиджак, к нему блузу. Следом платье футляр. Ночная сорочка с халатом и удобный комплект для дома. Велосипедки и майка оверсайз, спортивный костюм. Удобные и, что немаловажные, модные кроссовки, лоферы и туфли-лодочки черного цвета. Три комплекта нижнего белья – черный, бежевый и белый. Дорожная косметичка, небольшая, только с теми средствами, без которых действительно не обойдусь. В основном это уход за кожей, рабочий ноутбук и документы. А все остальное можно и в магазине купить – если уж что-то действительно будет необходимо. В сумку, российский паспорт, пару тысяч долларов, резинка для волос, маленькая расческа, мини-упаковка влажных салфеток и дорожная маска для сна. Самолеты я не люблю, а лететь долго. До аэропорта Пулково в Питере около 7 часов. Приготовив все для завтрашнего дня, пошла в ванную. Вода уже настоялась травами, я залезла в нее и, закурив сигарету, дала волю слезам. Они текли, но истерики или даже всхлипов не было. Как меня мог снова обмануть отец? А если Екатерина об этом не знает? Впервые я ее увидела четыре года назад, когда неожиданно нагрянула, но я тогда с ней словом не обмолвилась. В общем, не удалось у нас общения, мягко говоря. Успокоившись немного, Я еле как вылезла из ванны и даже не вытерлась, бухнулась на кровать. Люблю, когда тело само высыхает и бегут мурашки по телу. Уснула почти сразу, что меня очень сильно порадовало. Майкл Холдберг Я стоял, прислонившись к стене, и смотрел на спящую меридиану, а её нагота чуть ли не сводила меня с ума. «Не часто так делаю, только когда беспокоюсь за неё». Раньше, пока была жива её бабушка, близко не мог подходить к её дому. Иначе всё закончилось бы плачевно. Ещё с демонами мне только разборок не хватало плюсом ко всем проблемам. Благо, что они хотя бы в человеческие тела заключены. А у Дианы всё ещё лучше. Молодая, неопытная, первая жизнь. Да и не обучали её ко всему. Она недавно о себе узнала. «Придушил бы ее родственников за то, что не оберегали ее, она совсем одна, такая маленькая и напуганная, такая хрупкая, словно хрустальная. Да и мне ночами снятся кошмары, что она пропадет, а я не смогу ее отыскать, мою демонессу». Чуть вслух не рассмеялся. «Я и демоница. Боги любят шутить, да и, сука, судьба не дремлет. Я и не жалуюсь». Но получилось очень интересно. До чего меня довела жизнь? Стою и гляжу на девушку, которая так близко и так далеко одновременно. И кажется, я никогда не смогу ей признаться, кто я, и что люблю ее. Что моя жизнь зависит только от нее. Сегодня утром, проверяя камеры, смотрел, чем она тут занималась без меня. Чуть комнату охраны не разнес, увидев двух выродков, напавших на нее. Меня не было всего сутки. Она уже на свою попу проблемно жила. Я с большим трудом обуздал желание разорвать их, найти и казнить без суда и следствия. Но если бы Диана хотела их убить, они бы были уже мертвы. Значит, приняла решение, с которым я не хочу спорить. Пока смотрел на нее, на меня нахлынули воспоминания. Точнее, мой постоянный кошмар. Моя демоница очень похожа на мою мать. Мэдалин. Нет, не внешностью а характером. Мама была шатенкой с карими глазами и очень сильной, как физически, так и морально. О боже, ее улыбка обладала магией теплоты, доверия, спокойствия, уюта и ласки. Мэдлин была необычной женщиной, способной переворачивать горы и переплывать океаны. Она была вожаком стаи, и папа был шаманом, видящим и не слабых. «Мы – одно целое». Это были его единственные слова, что я помню. Даже не помню, как он выглядит. Однажды я и мой брат Кит, честно говоря, он еще та заноза в заднице, убежали из деревни в лес играть. Мне тогда было около пяти. В это время на нашу стаю совершили нападение буру и медведи. Мама с отцом сражались до последнего. И им удалось спасти некоторых. Мой дядя говорил, что их любовь была безумной. И после смерти мамы отец сам себя убил. Не смог без нее жить. Я ненавижу отца, ведь даже дети его не остановили. Он думал лишь о своем горе. Хотя начал его понимать, когда встретил Меридиану. Ведь я начал ей дышать и жить. Следил за ней, ловил каждое ее движение. Моя мама после смерти дедушки смогла всем доказать, что женщина может стоять наравне с мужчинами. Я о ней в основном слышал от дяди. Он правил стаей 20 лет, а потом передал ее мне. Кит был старше, и из-за этого решения дяди возненавидел меня. Даже на бой вызывал. Вот и вся моя жизнь. В общем, уложилась в пару минут размышлений. В Израиле я оказался почти случайно. Захотел попутешествовать, тут и остался, а через пару лет встретил это чудо. И даже раньше, чем она думает. И бар этот из-за нее купил, узнав, что она ищет работу. Меня поразила ее работоспособность и тяга к учебе. И помогал ей как мог, ведь напрямую так ни разу и не решился, чтобы не выдать своего отношения. Единственное, что мне не нравится, что она курит. Эта дрянь перебивает ее запах, такой манящий и сводящий с ума. Да и пугает меня то, что она сильно закрыта, и ночами кричит от кошмаров, а я бешусь от того, что ничем не могу ей помочь, боюсь сделать первый шаг и спугнуть ее. Я подошел к ней и невесомо погладил по голове. Нужно уходить, она скоро проснется.